Выключите, пожалуйста, свет. Глава 12. Поздно утром он плотно позавтракал в безлюдной столовой. Ему подавал тот самый паренёк, который принёс его вещи. Взглянув в окно, Майкл увидел, что шёл небольшой снег, но он тут же таял на солнце и уже икозеленел от травой.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 Здравствуй, Майкл. За рулём универсала сидела Норма Калли. Здравствуй, Норма. Ты что здесь делаешь? Пожидаю тебя. Папа сказал мне, где ты остановился. Яркий клетчатый платок на голове у Нормы подчёркивал бледность её усталого лица. Нежно стиснув руки, она робко улыбнулась Майклу. Ты мне нужен на пару слов. У тебя есть время, конечно. Ты не сядешь в машину. Утро холодное, а у меня включён отопитель. Мне тепло, сказал Майку. Мне надо меня бояться? Норма студом улыбнулась. Я на тебя не брошусь. Почему ты не пришла вчера вечером к родителям? Отсутствие Норма поёрзала на сиденье. Из тебя. Я не знала, как отреагирую на твоё появление.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 Я был настолько глуп, что не подозревал о твоих чувствах. Наверное, ты догадывался, что любая девушка и любая женщина в городе грезили тобой. Я и не знал, что ты настолько боятелен, сухо ответил Майкл. Ты казался таким уверенным в себе, будто всё тебе нипочём. Это к тебе и привлекало помимо прочего. Майкл невесело улыбнулся.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 Наверное, я насмотрелась кинофильмов о несчастной любви и брошенных девушках, насмешливо, не сидя, всегда добавила она. Я и так, сказала со стыда, но самое ещё большее осложнило положение. Поэтому решила сразу предупредить тебя. Что ты сделала? Я Я похвасталась. Чем? Тобой, сказала она. Я навекнула подружкам и кое-кому из мальчишек, что у нас роман. Девчонки только о тебе и думали, а я хотела вызвать у них ревность и прибавить себе веса.